Глава 17. «Ведь я не безумный бог». Я приподнял бровь. «Отлично. Слуга смог сохранить после смерти человеческий разум. Обычно так могут либо очень умные волевые существа, либо непробиваемо тупые, которым вообще все до лампочки». «Гарен, да? обратился я к нему. «А ты кто такой?» — чудище покосилось на меня. И тут его морда просияла. «А, знаю. Ты босс, босс. е как хорошо, что ты тут, а!» Я кивнул. Он принял меня за своего босса. Иногда сила бездны работает весьма причудливым образом. Впрочем, мне все равно. Пусть хоть царем сия Руси величает, лишь бы слушался. «Расскажи, что случилось?» Попросил я одновременно, вытаскивая его книгу судьбы горын встал на задние лапы и принялся рассказывать одновременно с этим одной передней лапой он чесал свой панцирь в районе поясницы настя подошла поближе и задумчиво поковыряла ноготком панцирь чудовище в том месте где находилась черная заплатка какая же бесстрашная у меня ученица интересно что это за материал вслух подумала она я же продолжала читать книгу судьбы одновременно слушая горына В целом, инфа из обоих источников совпадала. Их босс, возглавляющий одну из уличных банд, решил присануть обедневших Ариста, то есть нас, и поставить на счетчик. «Мы уже были на подходе, как вдруг из тумана этот хрен в противогазе выруливает», продолжал рассказывать Гарын. Речь его была немного невнятной. Он говорил, словно полусонный, иногда делая паузы. Мы уж было хотели пояснить ему чё почём, но он как-то странно рукой махнул. И меня чё-то вырубило на пару сек, и пацанов тоже. А как очнулись, рядом уже никого не было. Но мы, короче, дальше пошли и до магаза этого дошли. А дальше это самое. Ты всё знаешь». Тут он внезапно поднес свои когтистые лапы к многоглазой морде и озадаченно уставился на них. «Э, а чё это у меня с руками?» Удивленно произнес он и несколько раз моргнул во семью открытыми глазами. «И чё? Это в глазах восьмирица?» «Что-то не то пил или курил?» — предположил Никодим. «Ох, походу...» — Горын с хрустом почесал бронированную черепушку. «Ох, зря мы с пацанами курили ту махорку от черепа. Я им говорил, что это говно, а не норм, норм, прогуляешься и выветрится». «Чую, это дерьмо меня еще долго не отпустит». В чем-в чем, а в этом он был прав. Я закрыл его книгу судьбы и задумался. Написанное в книге совпадало с тем, что говорил мутировавший бандит. Из этого можно сделать лишь один вывод. Противогазник следил за нами целенаправленно, а бандосы просто удачно подвернулись ему под руку. Никто же не будет переживать, если вдруг пропадут подобные социальные элементы. Вопрос, с какого именно момента противогазник сел нам на хвост. Вряд ли он ждал у предприятия. Он не мог знать, что мы едем именно сюда. Идеи у меня не было. Я перевел взгляд на Горына. В целом он выглядит перспективно. Такой мощный бронированный работяга мне будет нужен для воплощения задумок. Думаю, в будущем его даже можно будет избавить от влияния бездны и заапгрейдить. Ну, с товарищи-мутанты, хулиганы, тунеядцы. «Кто хочет поработать?» — спросил я. Гарен тут же сделал шаг вперед. «Я!» — рыкнул он. «Дайте команду, босс! Кого присануть, отлупить, на счетчик поставить?» Он кровожадно оскалился. «Или вообще кровушку пустить? Себя не пожалею, а приказ выполню!» «Не, ничего этого не надо», — я покачал головой. «Ты теперь работяга и трудишься на заводе в две смены». Китин на морде чудовище побледнел. Он рухнул на колени, уткнувшись мордой в асфальт. «Только не завод!» — простонал он. «Я лучше 20 лет строгача словлю, чем 24 на 7 в две смены!» «Ой, не приукрашивай!» — я закатил глаза. «Что только некоторые не ляпнут, лишь бы не работать!» «Мы тебе даже зарплату будем платить, если пройдешь испытательный срок!» «И, возможно, не только продукции!» «По-моему, очень выгодное предложение!» Правый он. «А это Никодим, старший мастер-алхимик», — я представил нашего главдеда. «Рулит всем комплексом в мое отсутствие». Э -э, ну привет», — растерянно произнес алхимик, озадаченно глядя на нового работника. «Бум знакомы, как говорится». «Привет», — простонал Горын, не поднимая головы и клацая зубастой челюстью. «Офигеть, мой глюк со мной разговаривает», — в шоке прошептал алхимик. «Все-таки зря мы с Гришей пили ту настолку, которую скрафтили из побочки производственного цикла». «Это не глюк, а новый работник. Но если кто-то вдруг спросит, официально это просто прирученная заколдованная аномалия», негромко произнес я, обращаясь к алхимику. «Но постарайся об этом особо никому не распространяться». «Понял, принял». Закивал Никодим, отвечая также в полголоса. «А зарплату реально будем платить?» «Но раз обещали, значит, надо, конечно», — вздохнул я. «Раз уж он смог сохранить разум, то и относиться надо по-человечески. Может быть, даже и трудоустроим официально, но это потом». Гарен помог перетаскать тушки монстров на склад, где мы упаковали их в пакеты и запихнули в морозильные камеры. А после чего мы пошли знакомиться с коллективом на самом предприятии. Знакомство прошло в максимально дружелюбной командной атмосфере. Так как все алхимики, работающие в комплексе, находились под воздействием целебных спиртовых настоек, Гарен легко влился в коллектив и быстро стал своим. Ему выделили личную комнату со спальным местом и расписали обязанности. В основном это был суровый физический труд для обычного человека. Для монстра все задачи были легкими, как спичку сломать. Подготовив большой производственный цикл к запуску сказал я Никодиму напоследок. Горын тебе поможет. Я вернусь с нужными материалами, и тогда начнем делать красный сгуститель». Ух, Никодим аж передернулся. По его виску скатилась капелька пота. Упоминание сгустителя чуть ли не выбило у него почву из-под ног. Даже Горын так его не напрягал. Давно я не делал подобную смесь. Красный сгуститель, хм, да. «Та еще дикая дрянь, скажу я вам». А вдобавок еще и опасно. Когда разгоним комплекс на полную, всем повышу зарплату», — добавил я. о протянул Никодим в блаженстве, «тогда я готов сделать не только красный сгуститель, а вообще сгустители хоть всех цветов радуги». В итоге, порешав разные организационные вопросы, мы с Настей обнаружили, что на дворе уже глубокий вечер, грозящий вот-вот перейти в раннюю ночь. К слову, раненого водителя... С собой увезла скорая. К сожалению, теперь за руль придется садиться кому-то из нас, поскольку услуг и без того урода осталось очень мало. Константин умел водить, и соответствующие навыки я от него получил. Но меня, если честно, эти механические устройства под названием автомобили весьма напрягали. Я как-то до сих пор не мог привыкнуть к тому факту, что технологии так продвинулись в современном мире. Мне казалось, что если я сделаю что-то не так, то угроблю ценную машину. Поэтому за руль в итоге села Настя, а я занял пассажирское место. Хм, а ученица хорошо водит, уверенно. Наблюдая за Настей, которая ловко лавировала в вечернем потоке машин, я невольно улыбнулся. Все-таки энтузиазм этой девушки достоин отдельной похвалы. Она не испугалась принять опасное решение в тяжелый момент, и вызвать из-за кромки безумного бога. Точнее, меня, которого она принимает за этого самого безумного бога. Хоть убей без понятия, кто это такой. Ни у кого из знакомых мне богов не было такого прозвища. Настя, бросив взгляд в боковое зеркало, кажется, заметила мой взгляд. Мельком мазнув по мне глазами, она поняла, что я смотрю на нее, после чего, кажется, немного смутилась но постаралась этого не выдать и снова начала внимательно смотреть на дорогу. «О чем думаете, Гус... Думаешь, Кость?» — спросила она. «Кто такой безумный бог?» — спросил я. «Как кто?» — удивленно переспросила она. «Это вы, конечно же. Кровавый и беспощадный, познавший самые темные секреты тьмы. Вот как», — задумчиво произнес я. «Но видишь ли, раньше меня так никто не называл». Да и к тьме я имел весьма посредственное отношение. О, вот как, удивилась Настя. Может быть, дело в восприятии современного человека? То, что кажется нам страшным, в древние времена было нормой. Ну, там рабство, каннибализм, беспорядочные половые связи. Она говорила обо всем этом так спокойно. Ну, и с беспорядочными половыми связями в современном мире все тоже в порядке, задумчиво произнес я. Настя хихикнула. «Ну, честно, я не знаю», — призналась она. «В тех бумагах из архивов упоминалось, что безумный бог — истинный покровитель рода безумовых и, будучи воскрешенным, приведет род к величию. Типа пророчество, вот. Это если вкратце. А так вообще безумный бог считается запретной и темной сущностью. Поклоняться ему запрещено». «Где сейчас находятся эти документы?» — спросил я. Я вернул их назад в архив. «Завтра покажи мне, где это. Я хочу сам на них взглянуть. Ну и не забудь про мое задание. Собери мне как можно больше информации по миру и его истории». «Хорошо», — послушно кивнула она. До особняка добрались без приключений. Мы с Настей быстро перекусили и благополучно пожелали друг другу спокойной ночи. Я подумал о том, что было бы неплохо навестить своего батю. Ну, в смысле, батю-носителя. Хотя бы взглянуть на него, посмотреть, что он за человек. Я знал, что он находится в полукоматозном состоянии и очень редко приходит в себя. Выдает пару фраз, а потом снова отключается. При нем постоянно находится сиделка. Также его раз в неделю навещает врач. Поднявшись на третий этаж особняка, Я направился к комнате главы рода. Приоткрыв дверь, я вошел внутрь. Комната была просторной, но без излишеств. У одной стены стояла большая кровать с тумбочками по бокам. На тумбочках горели прикроватные лампы, отбрасывая мягкий свет. Напротив кровати, у противоположной стены, стоял шкаф с книгами. Сам князь Иван Александрович Безумов лежал неподвижно на кровати, накрытый теплым одеялом до груди. Его голова покоилась на подушках. К руке был подсоединен катетер для капельницы. Тонкая трубка тянулась к стоящему рядом пластиковому пакету с физраствором. Лицо главы рода было бледным, осунувшимся. Седые волосы разметались по подушке. Особенно бросалась в глаза окладистая борода с усами, придававшая ему благородный вид, несмотря на болезненное состояние. Грудь едва заметно вздымалась от слабого дыхания. Рядом с кроватью стоял стул, на котором, возможно, обычно сидела сиделка, неотлучно наблюдающая за больным. Комната содержалась в безупречной чистоте и опрятности. Я подошел к кровати и некоторое время осматривал князя. Все-таки они с Константином похожи. Много общих черт. Сразу понятно, что близкая родня. Его духовные потоки выглядели скверно. Даже еще хуже, чем у Константина. Кажется, работа того же самого проклятия, закупоривающего духовные потоки. Интересно, смогу ли я ему помочь? Но проблема в том, что перегруз использовать на другого человека проблематично. Как минимум, он должен быть в сознании. Неожиданно Иван Александрович зашевелился и издал тихий стон. Его вики затрепетали, а затем медленно приоткрылись, обнажив мутные затуманенные болезнью глаза. Он бросил растерянный взгляд по сторонам, словно не понимая, где находится. Его лицо исказилось гримасой замешательства и страха. Я быстро наклонился над ним, стараясь говорить мягким, успокаивающим тоном. «Все хорошо. Это я, Костя. Ты в безопасности, в своих покоях». Иван Александрович уставился на меня безумным взглядом. Было видно, что он с трудом осознает происходящее. Его губы зашевелились, пытаясь что-то произнести, но с них не слетело ни единого звука. Лишь жалкий свистящий хрип вырвался из его иссохшего рта. Но постепенно его взгляд стал чуть более осмысленным, в нем появилось узнавание. Князь протянул вперед руку, которую до того безвольно держал поверх одеяла. Его костлявый палец с огромным усилием указал в направлении старинного книжного шкафа из темного дуба. Створки шкафа были искусно резными, украшенными затейливой растительной вязью. Я повернул голову и уставился на шкаф, сились понять, что имел в виду князь. Может, он просто хотел, чтобы я принес ему почитать какой-нибудь из тех внушительных книг в потрепанных кожаных переплетах, что теснились на полках? Но когда я вновь перевел взгляд на Ивана Александровича, тот уже вновь закрыл глаза и безвольно обмяк на подушках, погрузившись в свое обычное полукоматозное состояние. Я замер, гадая, как поступить. Осторожно, стараясь не потревожить больного, я приблизился к книжному шкафу. От него веяло затхлостью и запахом выдубленной кожи. Я ткнул пальцем в корешок одного из фолиантов. Тот был выцветшим и обтрепанным от времени. Провел ладонью по створкам шкафа, пытаясь нащупать какую-нибудь расщелину или потайной рычаг. Но дерево было идеально отполировано. Я навалился всем телом на шкаф, простукивая его стенки, но тот даже не пошатнулся. Использовать силу на полную я не решился. А то еще поломают у древность веков. Может, князь и впрямь просто хотел, чтобы я взял почитать какую-нибудь книгу? Я еще раз осмотрел полки, но там были только книги. Никаких других предметов или потайных ходов. Я принялся вынимать тяжелые фолианты один за другим, осматривая их со всех сторон на предмет спрятанных посланий или подсказок. Но большинство книг были на старославянском или даже более древних языках. Их содержание было для меня сплошной тарабарщиной. Открыв очередную книгу, я встряхнул ее, и оттуда посыпались старинные засушенные листья. Должно быть, когда-то они использовались в качестве закладок. Я принюхался... Книга источала запах сухих лугов и полыни. Продолжая свои бесплодные поиски, я перевернул шкаф вверх дном, но так и не обнаружил ничего примечательного. После чего вернул листья обратно в книгу и поставил ее на полку. Ладно, утро вечера мудренее. Я вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и направился к себе. Резкий звон будильника выдернул меня из зыбкого мира грез. Я нехотя приоткрыл один глаз, чтобы взглянуть на настенные часы. Без четверти семь, как раз вовремя, чтобы успеть на утреннюю тренировку. Сегодня меня ждет ответственный поединок, от исхода которого зависит многое. Под одеялом неожиданно произошло шевеление. Я ощутил, как в мою грудь уперлись две большие упругие полусферы. «А, понятно». «Опять ты», — я приподнял одеяло. Оттуда из-под одеяльной тьмы на меня взглянули два больших голубых глаза. И смотрели они так, словно хотели сказать, «А я чего? Я ничего». «А что не так?» — Настя похлопала пушистыми ресницами. «Спасаешь старшего наследника от холода?» «Именно». «По-моему, она чего-то от меня хочет. Возможно, что даже...» «Прости за прямой вопрос, а Константина до моего перерождения ты тоже?» «Так от холода спасала», — спросил я. Она ахнула, зыркнула на меня с неприкрытым возмущением, как будто я ее оскорбил до самой глубины души. Однако в глазах ее при этом сверкали смешливые искорки. «Как вы могли такое подумать, господин?» — произнесла она. «Я приличная девушка, я бы такого никогда не сделала». «А со мной?» «А вы великий бог, это другое». Я вздохнул. Даже не знаю, как ей объяснить. Но когда-нибудь точно придется это сделать. Настя? Да. Она снова похлопала пушистыми ресницами, словно собиралась взлететь на них и выпорхнуть в окно, аки птаха Божья. Боги ничем не отличаются от простых смертных, сказал я. Я бы даже сказал, это те же самые смертные, просто возвысившиеся. Уж поверь, я их навидался много на своем веку. «Нет, это не так», — неожиданно упрямо произнесла она. В ее глазах мелькнула уже неприкрытая обида. Она поджала губы. «Боги — непостижимые и загадочные сверхсущества. Мы не способны их понять и постигнуть. Нам остается лишь молиться на них и верить безоглядно». «Эх, Настя — прекрасная девушка. Но она слишком сильно влюблена в свои иллюзии. А я не хотел ее обманывать». Ведь я не безумный бог. Я не тот образ, в который она так фанатично верит. Можно поддаться соблазну сейчас, но в будущем это приведет к разрушительным последствиям. Я не хочу делать ей больно и быть в чем-то виноватым. «Господин», — Настя закусила нижнюю губу, внимательно глядя на меня. «Черт, но как же она чертовски хороша!»